Пришла весна. Снова чирикали воробьи, в лоране на солнце таяли сосульки, превращаясь в звенящую копель. По коридорам дворца, в сопровождении двух старающихся не громыхать оружием гвардейцев, крался дядя Фирден, сжимая в кармане пузырек с чудодейственной настойкой опиума, которая должна привести к покорности строптивую племянницу. Эмит морщился. И глотал противоядие. И в отместку устраивал мелкие пакости: то кубок на штаны лорду Регенту опрокинет, то подстроит тому в темном углу встречу с влюбленным рыжим аптекарем-чепаком. Все пределы, все довольны. Наше расследование тоже ползло, хотя прогрессом это отсекание лишних хвостов назвать было трудно. Каждый день мы подкарауливали одного или, если везло, двух фигурантов из нашего списка, загоняли в стазис и рылись в голове. В личные тайны не лезли, хотя я удивилась, узнав, что одному из преподавателей, мужественному на вид, черноволосому лорду Арчу, нравится ходить дома в нижнем женском белье. Знали б об этой пикантной подробности сохнущие по нему студентки. В списке осталось всего восемь человек. Неуловимые лорды Канери и Грис, заместитель декана Телардо и еще пятеро. Все они носили на себе амулеты от чтения мыслей, и почему-то нам никак не удавалось их подловить. Ар и я старательно учились. Третий курс мы уже догнали. Мне удалось сдать лорду Аршвартарху гномий Горный кодекс, причем меня еще и похвалили за чистое произношение и истинно гномовское прилежание. Я надеялась после этого забыть эти фр др штр лингвистические конструкции, как страшный сон, но, похоже, они застряли в моей голове намертво. «Драконья память!» — пожал плечами Тиану. А Шон погладил меня по голове и пообещал дать почитать рукопись «Ругательство гномьего языка». Припадки благодарности за такой подарок. Я его поцеловала. Шао, послушав наши рассказы, про занятия в Белой башне, записался на семинары по культуре викингов. До сих пор он северными народами не интересовался, а тут решил за компанию расширить кругозор. Не знаю. Насчет кругозора, но после первого же семинара принц пожаловался, что чуть не сломал язык. Я его понимала. Кстати, настойчивый дракон продолжал приставать с неудобными вопросами поочередно Кастер и Наринель. Если меня Наринель, он пытал во время обеда в парке и прогулок по саду после занятий, то меня Астер он почему-то предпочитал донимать во время танцев. Хорошо, что общались мы мысли -речью. Астер, ты так и не сказала, что делала в драконих горах и все это раскручивая меня под рукой так, что юбка колоколом стала. Закончив кружиться, я посмотрела на бронзового красавца. «А? Шау, ты что-то сказал?» «Астер», — рассмеялся принц, — «не прикидывайся овечкой, ты слышала. А я знаю, что на перевале ты была, с горгульями расправляешься одной левой, троллей не боишься, ну, скажи мне». — А ты бы мне что-то сказал, если б знал, что я немедленно, подобрав юбки, помчусь к владыке Алсинейлю делиться обретенным знанием, — рассмеялась я в лицо Шаарану. — Вот как! — вздохнул тот. — Ты думаешь, что я все докладываю родителям? — А разве нет? — Астер. — Хочешь, я пообещаю не говорить им ничего, что расскажешь ты, если сама этого не разрешишь? Шао заглянул мне в глаза. «Разрешу, ага. Дудки, если Шангар и Аршиса узнают, что я прошла паломничество, то поймут, что мой дракон вот-вот вылетит или даже уже встал на крыло. И самое время, пока меня не увел Алсинель устраивать осаду на тему сватовства. Сбудется розовая мечта, идиотки. Коллекция женихов побольше. Может, еще и к викингам слетать, Вдруг у них тоже какой-нибудь бесхозный принц завалялся? Или у них не принцы, а канунги? Но и водить за нас Шао бесконечно не хотелось. Он стал мне другом, и даже больше. Обещай, клянись честью дракона, посмотрела я в упор на принца. Шао отвел глаза, задумался. Ага, и хорошо, и плохо. Думает, значит, воспринимает клятву всерьез но сомневается. Вот посмотрим, если начнет формулировать оговорки, то правильно я молчу». Пируэт? Еще один? Наконец Шао решился. «Астер, я клянусь честью дракона, что все, что ты мне будешь рассказывать, останется только между нами. Я верю, что ты не скроешь ничего, что могло бы угрожать моей стране или моим родителям». Шао закончил, и с облегчением выдохнул воздух. Уф! Вот теперь слушай и не спотыкайся. Присела я в реверансе перед отдавшим мне поклон золотоглазым красавцем. Я была в паломничестве и пила из озера полумесяца прошлым летом. Это был единственный способ сохранить себя, войти в силу и приобрести устойчивость к ядам и приворотным зельям. Кстати, сегодня за ужином, Дядя опять на меня пол флакона опиумной настойки извел. Вот это да, выдохнул Шау. Но это между нами, улыбнулась я. К Тершаранту мое путешествие никакого отношения не имеет. Долго ходила, почти полгода, вздохнула я. Ну как, как ты скрыла это? Да легко. В монастыре это святой Цицилии Меня никто в глаза не видел. Кого б я туда не послала, все бы сошло. — Ну ты... — Ага, — радостно улыбнулась я. — А ты, когда ходил, долго блуждал? — Больше четырех месяцев, — вздохнул Шао. — А этот тролли в снег. Ты проплата, а я шла на лыжах. — А лыжи откуда? — Ты с собой еще и лыжи несла? — изумился Шао. Разговор плавно перетек на лирические воспоминания о местах боевой славы. — Надеюсь, с вопросами на сегодня покончено. А вот интересно, когда мне стоит его просветить, что я и Наринель одно лицо? Когда сочтешь нужным, — пришла мысль Атара. Рассвет говорит, что силен достаточно и уже не исчезнет. Эх, вот сказал бы он еще, когда собирается вылететь. В среду на второй паре мы учились седлать мамонтов, одновременно зазубривая на викинговском название частей сбруи. Увы, мамонты стадами по академическому парку не разгуливали и на лужайках не паслись, поэтому занятия проводились в музее академии, где имелось чучело волосатого слона, одна штука. По нему-то и ползали поколение за поколением студенты, пытаясь понять, где у этой мохнатой горы холка и как пристроить шлею так, чтобы седло не сползало. Сейчас лорд Галлард искренне потешался, отпуская веселенькие реплики на языке викингов в адрес очередного страдальца, протаскивающего подпругу под безразмерным мамонтовым брюхом, не рассчитавшего усилий и в итоге сдернувшего себе на голову тяжеленное седло. Причем левитацией пользоваться почему-то не дозволялось. Наверное, чтобы у студентов был хороший стимул выучить все заранее и сделать с первой попытки. Стукнутый седлом парень отошел передохнуть. Пришла моя очередь штурмовать экспонат. На фоне этой лохматой громадины я смотрелась мухой. Зато вчера, в обеденный перерыв, успела прочесть руководство юного погонщика Мамонта и чувствовала себя довольно уверенно. Запрыгнула с разбега на чучело. Расправила и положила на спину попону, которую держала в руках. Несколько ближе к хвосту, чем она должна оказаться в итоге. Спрыгнула. Подхватила тяжеленное седло. гарлд который, очевидно, ждал, что к этому моменту рафинированная эльфийская леди уже не захочет видеть ни мамонтов, ни викингов, Удивленно поднял бровь. Ага, а панцирь-то никто не запрещал. Вот я и прыгаю, как блоха. Да с моим резервом я и самого мамонта за хобот утяну. Хотя хобот оторваться может. Лучше забивник. И как с этой штукой размером с пару садовых скамеек лезть на этот волосатый монумент? Так, шлея длинная, а подпруга еще длиннее. Хватаем их за концы. Залезаем сами, затягиваем седло, кладем на середину спины, заправляем под переднюю луку седла пону, ползем вдоль позвоночника к хвосту и продеваем его в свободно провисшую шлею. Теперь, натянув шлею, седло можно вместе с потником и попоной сдвинуть на место, ближе к голове. Делая это все, Я одновременно комментировала происходящее на викинговском, подавляя почти нестерпимое желание перейти на троллей. Пока разбиралась с нагрудным ремнем, один конец которого надо было пропустить между передних ног небритого слонопотама, разозлилась совсем. Пыльная длинная шерсть на груди, нуждающегося в депиляции реликта, лезла в нос, заставляя чихать. Ну, кто придумал, что студенты должны лично заниматься седловкой мамонтов? А будем проходить погребальные обряды, начнем насыпать вручную курганы? А хоронить кого будем? Скалящего зубы Гаролда? Да я уже лично готова убить его ритуальным каменным топором. Удерживая одной рукой петлю на конце нагрудного ремня, другой пропихнула туда конец подпруги, протолкнула ее дальше. И попыталась подпрыгнуть, чтобы прицепить хотя бы к самой нижней дырке на ремне приструги. Не достают целых два локтя. Гр! Оглянулась на веселяющегося Гаролда и почувствовала, что тихо зверею. Ах так, а не к ни на что. Ведь это же никто не запрещал. Бросив конец подпруги, никуда не денется, сделала пару лаконичных пасов. маман зашевелился захлопал ушами, поднимая кучу пыли, помотал хоботом, неуверенно затоптался, а потом опустился на колени. подобрав подпругу спокойно пристегнула ее к доступным теперь ремням и затянула Мамон снова встал и застыл как вкопанный, как и сам лорд Гарольд, которому я обернулась ожидая одобрения. Наблюдавшая за моими экзерсисами группа поделилась на две, примерно равные части. Одни отвесили челюсти и выпучили глаза, а вторые кусали губы и пытались не заржать. Ар и Шау относились к последним. — Здорово наша Наринель мамонта вседлает, да? — очень громким шепотом произнес Шау. А как она гигантским виверном головы прямо на лету откручивает? — понятливо отозвался Ар. Гаролд нервно сглотнул, глядя на меня а потом кивнул головой, мол, все в порядке. Полезная вещь, хорошая репутация.